в глав разведпур, то есть военную разведку. Если ты Порученцу покажешься подходящий, то направит туда, быть может, э, если же ты покажешься ему неподходящий, то направит почти, наверное, как во всем мире, но больше, чем в других странах, у них полиция и армия ненавидят друг друга. И, вероятно, ничто не может доставить больше радости управлению МВД, чем серьезная неприятность у глав разведпура. «Не менее верное и обратное. Таким образом, у тебя есть время. Если я и поговорю сегодня с полковником, помни, я не советую». «Ты что-то уж очень упорно повторяешь, что не советуешь. У тебя темная душа, поэтому я тебя люблю. Ты вернешься через две недели, даешь слово?» «Зачем, дрогопаника хана, когда ты ни одному моему слову не веришь?» «Если у тебя в Мадриде есть другая женщина, я оболью ее царской водкой». «Бедная Донна, это может повредить ее зрению. А потом покончу с собой». «Комплекс Анны Карениной нельзя совместить с комплексом Мата Хари». «Ах, как надоело! Хочешь, я скажу тебе замечательный каламбур, который я сегодня придумала?» «Не хочу», — сказал он. Ее каламбуры казались ему чрезвычайно глупыми даже в те две недели, когда он был в нее влюблен. «Сейчас поздно». «Так завтра утром напомни мне. А чем я буду пока жить? У меня осталось сто марок». «У меня есть тысяча долларов. Я оставлю тебе половину». «Я знаю, ты щедр. Ты мне подарил эту норковую сари. Правда, я хотела норковое манто, но за самое плохое здесь требуют девять тысяч марок, а ты ей все проиграл. На деньги, что ты проиграл, можно было бы купить два чудных норковых манто». Тут есть одно за двадцвечи. Ах, какое манто, просто умереть. Пока достаточно себя и сари. Это у вас как чины и чин поручика манто чин майора. Погоди, будешь и майором. Теперь у всех есть норковое манто. На мою чернобурую лисицу больше и не смотрят. По лестнице спустилось трое молодых людей. Они оглянулись на нее, один игриво улыбнулся и тотчас отвернулся, увидев Шелля. Швейцар подал им пальто и шляпы. «Сколько у вас здесь мужчин, и каждый не похож на всех других, и каждый любит по-своему, и каждый мог бы быть моим любовником», — сказала она. «И каждый богаче меня», — ответил он. «Впрочем, не каждый. У того, что сейчас выходит, боковой карман пиджака справа», — то есть костюм перелицован. Ах, дело все-таки не в деньгах, конечно, но они очень приятно, разумеется, как дополнение к другому». Дело в том, чтобы был настоящий человек. главный характер. Надо, чтобы характер был из Шекспира. Терпеть не могу людей с мелкими страстями, с самоанализом, с «Ах, я хочу того, но, может быть, я действительно хочу этого». Человек должен быть цельной натурой. Ты, верно, был такой, теперь ты стар спасибо сердито сказал он не настолько уж старше тебя не лопни от негодования беру свои слова назад тебе еще нет двадцати при гитлере тебе очевидно было десять итак в третий и в последний раз спрашиваю говорить ли о тебе с полковником или не говорить я сама долго колебалась так перестань к черту колебаться «Я много размышляла. Ты знаешь, в чем другом, а уж в глупости меня упрекнуть трудно», — сказала она. «Забавно думает, что она очень умна и очень зла. На самом деле она очень глупа и, скорее, добра. Все сделает для человека, лишь бы ей это ни копейки не стоило, как, впрочем, многие добрые люди», — подумал Шель. «Но у меня другого выхода нет. Во-первых, меня осточертел Берлин». Почему другие живут в Париже, в Нью-Йорке и как живут? Во-вторых, ты все проиграл, и скоро мне не на что будет жить. В-третьих, я именно хочу играть с жизнью, волноваться, торжествовать над людьми. Весь смысл жизни в том, чтобы побеждать.